Глава 32. «Деньги». Из происшествия следовало, что адептов 10 и выше уровней за ним не послали. Ну, или, по крайней мере, те не сумели выбраться из транспортных пузырей. Прозевали, так сказать, свою остановку. Ну и черт с ними. Но, скорее всего, их действительно не послали. «Значит, школа думает, что я погиб», — догадался Алекс. Если противоположная сторона искренне считала бы, что здесь находится зловредный преступник, то наверняка еще раз выслала бы бойцов соответствующего класса. Они бы связали его боем, и вся остальная братья без труда проскользнула бы вниз. Алекс тогда неминуемо бы пошел за ними и принял бой без всяких шансов на победу. Об этом он не успел подумать во время недавних событий, но сейчас дошло. Однако враги совершили ошибку, посчитав его мертвым. Впрочем, в этом была логика. В мире адептов никогда не знаешь, какие способности имеются у врага. Помнится, он два раза подобным образом с паучихой облажался. Алекс сделал зарубку, как можно меньше посвящать посторонних в свои дела. И вообще, не болтать на пустые темы и тем более не рассказывать планы. Например, тому же Узару, лидеру стаи. «Да, мужик добросовестно исполняет обязанности и прилежно обучает защитников. Вот пусть и дальше этим занимается». Несмотря на лояльность, Узар мог выдать информацию. Случайно или специально — это уже другой вопрос. А вероятность этого, к сожалению, была не нулевой, раз у школы ледяных игл не получилось на взять планету. Они могут попробовать собрать данные по-тихому, как следует просчитать психотип Алекса и подловить его на желание защитить соплеменников. Вон, преснопамятная паучиха так и сделала, в конце концов. Точнее, попыталась. Возможность заслать шпиона на Землю он оценивал как достаточно вероятную. Не факт, что восприятие отследит перемещение по червю одного-двух адептов, если их будет сопровождать, например, мастер-червоходец. Разве что постоянно сканировать червя, но это не выход. Червоходцы, кстати, были еще одной головной болью. Их возможностей он до сих пор не понимал, но сильно подозревал, что специалисты по перемещению в черве сумели бы избежать примитивной ловушки, в отличие от того же Хакана или Туча, или кто там сопровождал армию льдышек. И плевать, что червоходцы стояли чуть ниже в табеле о рангах Миточа, чем приручители. Узкая специализация давала слишком выгодные преимущества. Они бы просто сообразили, что их тянут куда-то не туда, и все. Что произошло бы дальше, и думать не хотелось. Однако школа ледяных игл сэкономила, и червоходцев не послала. Видимо, не из-за отсутствия кредитов, а просто ждать не хотели. Значит, припекает у них. В общем, борьба за землю еще не закончилась. И хорошо, что Алекса считают погибшим. Это дает время на реакцию». «Интересно, сколько именно?» — проворчал он. «Сколько школа будет выяснять, что тут случилось?» «Ладно, полагаю, пару дней у меня точно есть. Даже если льдышки уже получили сообщение. но ну, не могут они вот так просто без разведки послать на убой новых бойцов. Надо пообщаться с Раулем». Алекс отправился вниз. «Нужно подготовиться к следующему акту в противостоянии с Миточем, Школой Ледяных Игл, Суврой и Фарасом. Проклятие, что-то уж очень много у земли врагов. Хотя недавние потери льдышек должны будут остудить некоторые горячие головы. Он очень на это надеялся. Как ни странно, Алекс предпочитал решать дела мирным способом, а не тупым насилием. Но его окружают, на удивление, несговорчивые личности. «И что прикажете с этим делать?» В резиденции в Новом Вавилоне он обнаружил лишь Даша. Тот сидел один, остальные где-то бегали. «Что у вас тут?» — спросил он Серокожего после приветствия. «Работаем», — устало ответил тот. «А как дела наверху? Тебя давно не было видно». «Дела не очень», — признался Алекс. «Трафик уж больно активный в последнее время. Пришлось даже регулировщиком поработать». «Нападение!» — кондорец мгновенно стал серьезным. «Выдыхай. Непосредственной опасности пока нет. Иначе мы бы сейчас с тобой не разговаривали. И давай об этом позже. Я уже послал за Раулем, Не хочу два раза повторять. Но хорошо, что я тебя встретил. Как раз есть вопрос по твоей части». Алексей вправду живо интересовал один нюанс, на который пока не было ответа, но с которым он непременно столкнется в будущем. В процессе боя с командой ходта противоположная сторона отлично фиксировала его местоположение. Хотя сам Алекс использовал маскировку. Как так? Особые умения врагов сработали, или домен барахлит в поле червя? Обсудить вопрос было не с кем, разве что как раз с Дашем. А, вот ты о чем. Обычно о таких вещах на твоем уровне не спрашивают. Ухмыльнулся Серокожий. Почему? искренне удивился Алекс. Маскировка в бою это же скорейший путь к победе. Почему нельзя об этом спрашивать? Это тайна? «Нет, просто...» — Даш наставительно поднял палец. «Нормальные, разумные готовятся к переходу на стадии формирования ядра много лет и узнают всю необходимую информацию заранее. Хотя... о чем это я? Ты же ненормальный адепт. Все через одно место делаешь». «Через какое?» — подозрительно ласковым голосом спросил Алекс. А, «А... я хотел сказать, что ты...» «Гений! И развиваешься с невероятной скоростью! Работать с тобой — честь для меня!» — насмешливо произнес Даш. «Вот и не забывай об этом», — буркнул Алекс. «Так что там с моим вопросом?» «Вообще, мог бы сам сообразить. Особой сложности тут нет. Но помогу, не учу. Что ты чувствовал во время боя?» «Дай-ка секунду подумать». Кондорец милостиво кивнул и покровительственно добавил. «Вспомни, как вело себя ядро!» Алекс быстренько прокрутил в памяти схватку и действительно заметил, что окруженное семью вратами озеро как-то странно колебалась На его поверхности даже рябь появилась, чего обычно не бывало. По понятным причинам он тогда списал это на попытку льдышек отсечь его от источника. Все эти соображения он тут же выложил Дашу. «Ты ошибся!» — довольно хмыкнул товарищ. «И в чем именно?» требовательно спросил Алекс. «Порадуй своей неземной мудростью наивного аборигена». «С десятого уровня абсолютно все адепты без исключения имеют связь с силой. Это знает даже такой уволень, как ты. Более того, вся энергия на сто процентов состоит из вибраций силы. Можно сказать, что в бою сталкиваются не просто два разумных, а их источники конфликтуют. Точнее, не конфликтуют, а влияют друг на друга» поэтому озеро среагировало. Хотя другие могут это иными способами воспринимать. Неважно. Главное, что ты замечаешь присутствие другого адепта стадии формирования ядра. Сначала просто рядом, а при определенной сноровке сумеешь точно отследить его местоположение. м -да, — протянул Алекс. «Это как когда на одной волне вещают сразу две радиостанции. Такое захочешь, не пропустишь» что не обращая внимания наследство технической цивилизации и спасибо за объяснение но получается что замаскироваться как раньше я теперь не смогу это я не знаю ушел от ответа Даш. способы наверняка есть но как ты понимаешь свободный доступ к такую информацию никто отпускать не будет подобные техники наследие больших школ или крупных гильдий этим они приманивают в себя адептов «Ну, нормальных адептов. Тебе, видимо, придется самому разбираться». Алекс согласно кивнул. Выходит, что переход на новый уровень повлек за собой неудобства, о которых его не предупреждали. Ничего, он как-нибудь справится. К этому моменту прибежал посыльный от Рауля. С командором связались, тот был еще на земле, но обещал прибыть к вечеру. Поэтому, выкинув из головы проблемы, Алекс просто лег спать. Чувствуя, что должен воспользоваться моментом, пока дают. Встреча с Раулем произошла только вечером. В узком кругу землянин рассказала только что отраженной угрозе, а также упомянул схватку с Хоттом, о которой тут никто еще ничего не знал. «Ничего себе!» Комодор вскочил и принялся расхаживать по комнате. Я вот тревожно смотрела на своего мужчину, но молчала. «Вот ублюдки! Только у нас все начало налаживаться, появилась перспектива!» «Я думал, нам хотя бы месяца два дадут». «Полагаю, что дела у льдышек идут хуже некуда. Вот они и торопятся. Но в ближайшее время они сюда вряд ли сунутся. И у меня есть план. Я собираюсь наведаться на их базу. Проверить, что к чему. К сожалению, не знаю, где она». Развел руками Алекс и вздохнул. а надо было все-таки языка брать». «Не надо языка!» Чуть успокоившись, заметил Рауль. «А мы тебе на что, парень?» Я тебе и так скажу, откуда льдышки пришли. Эти сволочи на Гамотея расквартировались. Оттуда надо начинать». Гаматея Это же ближайший к нам мир. Но откуда сведения?» Паучиха подсказала. «Не угадал. Однако ход мысли верный. Когда мы вскрыли логово Амитаж, чтобы освободить наших ребят, то среди пленных нашлась помощница Кашрара, Фиоса. Она в курсе многих дел и Фаруса и Заказчика». «Сначала отнекивалась, надеваться ей некуда, вот и выложила все, что могла сказать». «Отлично. Значит, гомотея. Пожалуй, начну с нее». «Это очень опасно», — не удержалась от вопроса Ева. «Не опаснее нашествия армии льдышек на землю», — резонно заметил землянин. «Но не лучше ли будет подождать здесь? Ну, раз ты можешь отразить любую угрозу». «Не лучше. Пойми, милая, я не палочка-выручалочка. Адепты, они как монстры». Ты же знаешь, что каждому монстру можно подобрать ключик. Опытные охотники всегда так поступают. И мы так в пещере делали. Поэтому если сидеть и ждать, то и меня просчитают. Разумнее действовать сейчас, пока школа думает, что я мертв. И не волнуйся, спускаться на планету я в любом случае не собираюсь. Ну зачем тогда вообще лететь? Посмотрю, кто там шастает. Способы есть. Может, знакомых встречу. Туманно ответил Алекс. Ладно. Вздохнула Ева, осознав, что не переубедить своего мужчину. А когда отправляешься? Сегодня же, пока льдышки не очухались. Мм, у меня еще просьба будет, обратился к нему Рауль. Почему-то голос Командора при этом стал неуверенным. Говори Помнишь, я тебе рассказывал, что мы платили наемникам стаи за обучение? Помню. Ребята хвастались, что стая им отлично помогает. А что, какие-то проблемы с Узаром? Нет. «Обучение идет просто замечательно. Можно сказать, отлично. А благодаря твоим кристаллам любой старатель пятого уровня может без проблем шагнуть на стадию синтез. Сила защитников растет день ото дня. Однако м -м, новичков оказалось несколько больше, чем мы ожидали. Распространение информации насчет действий фараса так взбудоражило старателей, что они табунами стекаются в наши тренировочные лагеря. Как по мне, так звучит неплохо. Но по голосу слышу, что тут есть какой-то подвох. «Еще бы!» — поморщился Рауль. «Обучение сильно зависит от стаи. У нас просто нет столько собственных инструкторов. Без УЗАРа процесс сильно замедлится, но каждый новый человек — это дополнительные расходы. Раньше я думал, что мы три месяца протянем, однако бюджета хватит еще на 5-6 недель, после чего УЗАР потребует дополнительную оплату». «А пыльца?» — спросил Алекс. «Мы же добываем кучу пыльцы, которую сейчас девать некуда». Верно, но она первого грейда, отмахнулся командор. Большинство адептов такой ресурс не интересен в качестве оплаты. Они же не правительство, а продать или обменять пыльцу на кредиты мы не можем, так как торговцев на земле нет. Ясно. И в чем твое предложение? Хорошо бы продать пыльцу или обменять на что-нибудь ценное, раз ты все равно другой мир посетить собираешься. Это ты так намекаешь, что порожняком лететь плохо? «Я, между прочим, не просто так на гамотию собрался. Плюс, если ты не слышал, на планету я спускаться не планирую». «Понимаю», — не отставал Рауль. «Просто если встретишь там в округе какого-нибудь торговца, совершенно случайно, то покажешь ему товар». «В округе? Как ты себе это представляешь? Чувствую себя дилером. Ну ладно, дай мне небольшую партию. Подумаю, что можно сделать». «Дипломаты же отвечают за внешнюю торговлю. Вот и посмотрю, есть ли для пыльцы рынок сбыта на Гаматее. Параллельно с этим Алекс вспомнил об армии льдышек, что так удачно заслал куда подальше. Но большинство из них еще живы, а терять время на перемещение, драться, а потом убирать трупы просто ради кредитов откровенно не хотелось. Да и опасно, мало ли что отчаявшиеся враги придумают». Поэтому этот вариант он отложил на будущее, если совсем припрет. А еще лучше просто подождать пару лет и только потом туда наведаться. Тогда и драться не придется. Гаматея, Кашрар. Настроение у когда-то спокойного и довольного жизнью представителя корпорации Фарас было не очень. Откровенно говоря, поганым. Слишком много неприятностей на него обрушилось в последнее время. А ведь недавно казалось, что еще немного, и он войдет в Совет Директоров. Но сейчас от него все отвернулись. Все, включая собственную корпорацию. «Трусы! Мало того, что ничем мне не помогли, так еще во всем обвиняют!» Зло думал он, держа в руках скомканный лист, письмо от далекого Совета. В сообщении говорилось, что боссы недовольны Кашраром. Сильно недовольны что их заказчик, многоуважаемая школа ледяных игл, предъявила претензию корпорации, и что если Фарас не выполнит все пункты претензии, то неминуемо разорится. Поэтому Кашрар отстраняется от дела и вместе со всеми выжившими сотрудниками должен вернуться в головной офис как можно скорее. Ясно, что о месте в совете директоров и безоблачном будущем можно забыть. Кашрар с ненавистью посмотрел на письмо, от чего оно едва не загорелось. Но он потушил его и аккуратно убрал в карман. После чего силой заставил себя сесть в кресло и оглядел комнату. Номер выглядел предельно убогим. Две жалких комнаты, общей площадью 20 квадратных метров. Без энергетической изоляции. Любой опытный адепт легко его снаружи считает. Одним словом, помойка, а не гостиница. Остальные сотрудники ютились еще в более тесных помещениях. Да уж... «Этой паршивой комнатенке далеко до резиденции на Земле. Интересно, кто ее занимает?» Впрочем, думать о потерях было контрпродуктивно. Собравшись, Кашрар выкинул пораженческие мысли из головы. «Он жив!» А отсутствие удобств — не то, чем можно запугать закаленного адепта. Кашрар и не в таких переделках бывал. Поэтому, чем жалеть себя, лучше заняться анализом ситуации и поисками выхода. Итак... Совет. Почему его отстранили так внезапно? Директора не понимают, насколько обстоятельства были против него? Что Кашрару пришлось столкнуться с адептом аж десятого уровня? Миттеджи это подтвердил, пусть и неофициально. «Все они понимают, просто на них давит заказчик!» Слух рассуждал Кашрар, наплевав, что его могут подслушать. Его родной язык на Нагомотеи вряд ли кто знает. А что именно вызвало ярость школы ледяных игл, тоже понятно. Потеря великого артефакта, ценой в несколько миллиардов кредитов, сложно проигнорировать. Если бы Земля превратилась во второй шудар то эти затраты с легкостью бы окупились. Но она не превратилась. Вот и льдышки и бесятся, а также решились на логичный шаг — захватить планету силой под предлогом выплаты долга. «Сейчас, должно быть, уже перемалывают аборигенов, чтобы затем совершить вторую попытку прорыва на пятый слой». Кашрар уже знал, что у школы имеется второй артефакт. А еще он выяснил один любопытный факт. Великие артефакты такого плана, как сердце льда, были живыми и, следовательно, имели срок жизни. Как бы странно это ни звучало. Поэтому их нужно было использовать в течение определенного времени. Если этого не сделать то артефакт зачахнет и начнет деградировать. Конечно, не сразу, но мало ли сколько он у льдышек уже хранится. Надо признать, что это было разумно. В смысле покупка сразу двух артефактов. Ведь что один, что два артефакта — небольшая цена за трансформацию целого мира. А в спешке их не купишь. Так они добываются в крайне малых количествах и нужны многим. То есть если льдышки и второй раз провалят миссию, то... Им не позавидуешь. Даже хорошо, что не кошрар отвечает за новую попытку доставки артефакта на пятый слой. Правда, преимуществ для него лично тоже никаких. Мысли снова вернулись к взаимоотношениям между Фарасом и школой. Это был явный мезальянс. Школа, в разы сильнее его боссов, и могла бы просто выкинуть их из дела и потребовать неустойку. Однако, прямо сейчас корпорация нужна льдышкам как воздух так как официальная земля должна не школе напрямую, а именно фарасу Пусть на самом деле деньги пришли от школы. Поэтому письмо врет про неустойку. Не могли ее потребовать. «Значит, на совет давят, но войну пока не объявили», — пробормотал Кашрар. «Почему же меня вызывают?» А льдышков нужен кто-то, на ком можно сорвать злость. И, кажется, я знаю, кто именно это будет. Даже странно, что я еще жив. Здесь же стояли их войска». «Интересно, что меня ждет?» К сожалению, боссы не посвящали его в подробности переговоров со школой по понятным причинам. «Может, тогда вообще сбежать куда подальше, плюнув на интересы корпорации? Ну и что, что он так много времени на них убил? Зато жив останется!» Некоторое время адепт колебался. Пересилило благоразумие. «Его точно найдут. Значит, бежать нельзя!» Лучше действовать, пока у него сохранились хоть мельчайшие рычаги влияния здесь, на Гаматея. Так, надо поговорить с этим... Как его... Э, Стучем. Узнать, как проходит операция. Пробормотал Кашрар, поднимаясь с кресла. Адепт еще не знал, что это может дать. Но лучше действовать, чем бездействовать.